Глава двадцать девятая Хищники подошли к городу в сумерках и выслали посольство, которое предложило городу сложить оружие и открыть ворота. В этом случае король обещал не трогать мирных жителей. Посол был похож на человека, только очень бледный и с острыми треугольными зубами. Рядом с ним верхом на волке сидело нечто похожее на крокодила с длинной костистой мордой, в которой раз я спросил себя: как это получается? Ведь людей нельзя разделить на хороших и плохих. Этот урок история преподавала человечеству не один век. Почему же по нашему городу не ходят монстры? У людей, живущих здесь, не бывает плохих мыслей? Они не умеют ненавидеть? Чушь собачья. Почему я сам, чёрт побери, не превращаюсь в монстра? У меня полным-полно плохих мыслей, а моя рожа, думаю, вполне способна напугать кого-нибудь в тёмном переулке. Эта неожиданная сегрегация настораживала. Посольство уехало ни с чем, а через час началось сбываться предсказание мистера Майерса. Я бежал с донесением к южной стене, на улицах сновало множество народу, но при этом нигде не было пробок. Движение было отрегулировано в процессе многочисленных тренировок. Время от времени слышались глухие хлопки, сопровождавшиеся вспышками света. Файерболы били в стены и взрывались, растекаясь жидким огнём, словно внутри их был бензин. Потушить такой огонь с ходу нельзя, даже если вылить на него ведро воды. На моих глазах зарево вспыхнуло у южной стены, над парапетом заплясали язычки пламени. Я спросил солдата, готовившегося тащить по лестнице ведро с раствором, где командир Он мрачно кивнул наверх, а потом неожиданно вручил ведро мне. Не слушая моих возражений, он нырнул под лестницу и через мгновение вернулся, держа в руках ещё одно ведро. Я повернулся и двинулся наверх. Стена горела, я почувствовал жар, исходивший от коптивших чёрным дымом пятен. "Чего стоишь, лей!" крикнул мне солдат, пробегая мимо меня вправо. Я наклонился над парапетом, чувствуя себя идиотом, подставляющимся под стрелы атакующих. Прямо подо мной горело растёкшееся огненное пятно. Я поднатужился и выдвинул ведро на край парапета, не очень зная, что теперь делать дальше. Потом наклонил посудину, и густая, едко пахнувшая жидкость полилась вниз, прочерчивая дорожку в пламени. "Ты кто?" Я выпрямился. Передо мной стоял капитан Райли, командир гарнизона южной стены. «Адъютант из штаба». «Ну и...» «Господин главна...» «Ты что ли в романе Льва Толстого, кретин? Говори нормально и быстро!» Обеликс велел держать стену и ни в коем случае не высовываться. Никаких вылазок. Я помедлил, глянул вокруг. Штаб также настаивает, чтобы солдаты работали в защите. Капитан глядел на юг. Я тоже посмотрел в том направлении. На фоне темного неба я едва мог различить линию леса в паре миль от города. Фигурок вражеских магов я не видел, но вдруг на тёмном фоне вспыхнула яркая точка. Она стремительно росла, направляясь в нашу сторону, а потом появилась ещё одна точка, и ещё. Я инстинктивно скостовал щит, светящаяся полусфера накрыла нас с капитаном. "Не трать ману на щуню", коротко пролайл Урали. Огненные шары ударили в стену с перерывом в несколько секунд, каждый удар сопровождался хлопком. Огненные брызги летели во все стороны, несколько их сползло по щиту. Стена в том месте, где я её поливал, снова горела. По поводу работы в защите, мне нужно, чтобы ты передал ответ обратно в штаб. Да, сэр. Райли протянул мне ведро. Скажи им: "Ребята, я сделал 20 ходок с ведром и думаю..." Райли внезапно замолчал. Я потрясённо глядел на него. Дальше можешь высказать им своё мнение, парень. наконец закончил капитан. «Серьезно, расскажешь, как бы ты предпочел сделать эти двадцать ходок с учетом приобретенного опыта? Поехали!» Пока я бежал вниз, с удивлением думал о произошедшей со мной метаморфозе. Ведь я был командиром отряда, и в экспедиции мы руководили вместе с капитаном Каоми, а теперь я солдатик на побегушках, хоть и с офицерскими полосками на куртке. Однако же стена горит. «Стена горит!» К полуночи в штабе царило угрюмое напряжение. Многие пытались уговаривать Абеликса позволить диверсионным отрядам атаковать магов, но генерал твёрдо стоял на своём. Никаких вылазок наружу. Стены города здорово раскалились, кое-где дерево лопалось от жара, солдаты вынуждены были подниматься наверх, завернувшись в мокрые тряпки, иначе работать было невозможно. И всё же стена держалась, пожар не перекидывался внутри города. Около двух часов по полуночи начал накрапывать дождь, и почти сразу же обстрел прекратился. Ремонтные бригады потащились латать наиболее пострадавшие участки. Дым и пар смешались и образовали плотный смог, окутавший город со всех сторон. Люди передвигались по улицам в масках, закрывавших рот и нос. У восточной стены ударил колокол, отряды Сторка шли на приступ под прикрытием тумана. Защёлкали баллисты... Из мглы показались передовые отряды, подсвеченные пузырями щитов. Хищники подгоняли к городу нагруженные камнями телеги. Огнём не получилось, теперь попробуют кидаться камешками, сказал Абеликс. Что ж, посмотрим, чего стоит твой университетский сопромат, Том. Советник Галанс, стоявший рядом с ним, усмехнулся. Уж скорее чтение исторических романов. Он неожиданно повернулся ко мне. Что скажете, господин Мёрсли, выдержит по-вашему деревянные стены? Не очень понимаю, как такое возможно. Они не просто деревянные, сообщил Том. Это композит. Там внутри глина на каркасе. Да вы же теперь можете летать. Генерал, отпустим парня, Абелик кивнул. В самом деле, летите, Мёрсли. Расскажите мне, как это будет выглядеть сверху. Я сглотнул. Взлетать в этом дыму ещё куда ни шло, но вот приземляться но приказ есть приказ. Я проверил источник маны, поднял голову вверх, оценивая маршрут полета. Сверху была сплошная серая пелена. «Не волнуйтесь, Мерсли», — неожиданно спокойно произнес генерал. «Кажется, поднимается ветер». Я выровнял дыхание и сложил руки перед грудью, потом чуть согнул колени, как учил меня капитан Клодский. В желудке привычно ёкнуло и Я сильно оттолкнулся ногами и, сохраняя нулевую гравитацию, поплыл вверх. Генерал не ошибся, с запада поднимался ветер, и туман, клубившийся над городом, пришёл в движение, дробясь на мелкие облачка. Меня начало сносить к стене, чей смутный контур маячил на востоке. Я включил лёгкую гравитацию, выровнял тело и почувствовал, что ветер весьма и весьма холодный. Высота уже была достаточной, чтобы видеть равнину за гребнем стены и отряды хищников, похожие на гроздья икры из-за светящихся магических щитов. Послышался громкий треск, первый камень вонзился в стену, но я не мог видеть удара сквозь серые клочья. Нужно было подлететь поближе, и я отключил гравитацию, позволяя ветру подталкивать меня в нужном направлении. Я увидел, как защитники города спешно запечатывают западные ворота и... наиболее уязвимую часть стены. Отряды Сторка расположились на расстоянии полета стрелы от города, они выстроились в два кольца вокруг подвод с камнями. В центрах колец находились группы магов. Телекинез, скастованный сразу тремя или четырьмя заклинателями, позволял не просто поднять и передвинуть камень размером с колесо от грузовика, но и придать ему ускорение не хуже катапульты. Снаряды с грохотом впивались в стену, Кроша дерево и исторгая фонтаны щепок. Бум, бум. Два удара, которые должны были разворотить это хлипкое укрепление к чертям собачьим, застряли в упругой начинке словно изюм в плохо пропечённой булке. Балки упоров, во множестве поддерживавшие конструкцию изнутри, даже не дрогнули. Баллисты на стенах щёлкали без остановки, прикрытые магическими щитами. Я глянул на шкалу маны. Пора было возвращаться в штаб. Туман редел, и я без труда определил нужное направление. Активировав гравитацию, я полетел, стараясь уменьшить сопротивление ветру поворотом корпуса. Со стороны это должно быть выглядело очень странно, ведь я летел вперёд ногами. Приземление прошло сносно. Я пересказал генералу то, что мне удалось увидеть, и не забыл выразить советнику Галлансу моё восхищение его инженерными талантами. Мэрсли, я хочу попросить вас поработать с щитом Капитан поможет вам с распределением. Магов не хватает, сами понимаете. Конечно, сэр. Я повернулся к подходившему ко мне воину и обрадовался, узнав знакомое лицо. Капитан Каоми, счастлив снова вас видеть. Взаимно, господин Мэрсли. Я смотрю, вы окончательно примкнули к фокусникам. Кажется, здесь это востребование, чем быть юристом. Я думал, вы уплыли с разведчиками по реке. Так и было. Но пойдёмте, надо торопиться. Камни уже летят через стены. Заклинание щита останавливало любой кинетический урон. Стрелы, пращные ядра или брошенные копья. Удар крупного камня наносил больше повреждений, чем щит способен был отразить. Заклинание лопалось, отдаваясь резкой болью в голове мага, но при этом поглощало энергию камня. Он уже не рикошетил и не отскакивал, а просто падал на землю. Важно было не попасть под него в этот момент. Камни представляли серьёзную угрозу, и потому люди по большей части сосредоточились в западной половине города, куда снаряды не долетали. У ворот остались только отряды, выполнявшие необходимую работу у стен и на стенах. Каждый такой отряд имел мага с заклинанием щита, и именно в такой отряд и пристроил меня капитан Кауми. Нас было 4 человека с простой и понятной задачей. обеспечить стрелами все действующие баллисты восточной стены. Распоряжался в отряде немногословный маленький человек по имени Кэвин Пайс. В мгновение ока мой инвентарь оказался наполнен только двумя видами предметов: стрелами и маной. Остальное Пайс заставил меня оставить на складе. На открытом месте отряд передвигался плотной группой, от которой нельзя было отойти ни на шаг, поскольку в мою задачу входило постоянное наблюдение за небом. Успевать за шустрым пайсом было весьма сложно. Мы двигались вдоль линии домов к первой лестнице, когда из-за стены вылетел камень, который, как мне показалось, должен был рухнуть прямо на нас. Я закричал и поднял щит. Жест заклинания был очень простым. Его создатель понимал, что заклинание чаще всего нужно выполнить очень быстро. Пайс задрал голову и закричал, чтобы я перекинул полусферу туда, куда он указывает, нам за спины. Я не понял его Но что-то в голосе командира заставило меня повиноваться, и я успел в самый последний момент. Камень угодил в здание, мимо которого мы проходили, и тут же в купол щита ударила туча обломков, некоторые из которых были достаточного размера и летели с достаточной скоростью, чтобы раскроить кому-нибудь из нас голову. Если бы я не перевёл щит на ту сторону, последствия могли бы быть ужасными. Мы достигли стены через пару минут. На площади перед воротами было удивительно пустынно. Я представлял себе осаду совсем иначе. Если бы не глухие удары камней и щелкнье баллист, можно было бы подумать, что в городе самая обычная ночь. К сожалению, всё обстояло иначе. От каждого удара деревянные опоры вздрагивали, сыпалась пыль и щепки. Всё же камни наносили стене урон, и рано или поздно она начнёт разрушаться. Сперва в ней появятся дыры, Потом осядут целые участки, и тогда хищники войдут в город. Что будет дальше, я не знал. Наверное, бегство или резне. Сейчас нельзя было об этом думать. Я твёрдо усвоил этот урок войны. Делай то, что нужно делать прямо сейчас. Пайс сказал, что я пойду по лестнице первым. Зажигай щит, когда влезешь наверх. Выгружать будет Джерми. Мы ждём вас тут. Вот и вся его речь. Джереми, красивый черноволосый парень, кивнул. И я тоже кивнул, а потом мы начали восхождение. В моей голове не переставая вертелась картина: камень пробивает стену именно в том месте, где мы сейчас идём. Самое страшное было в том, что мы не могли видеть противника. Удар обязательно застал бы нас врасплох. Вблизи я видел, до какой степени стена всё же пострадала. В нескольких местах имелись потрескавшиеся выпуклости, а акуя где даже торчали обломки камней, пробивших преграду насквозь. Раздался удар, и стена вздрогнула. Пыль посыпалась нам на головы. На последних ступеньках я поднял щит, вздохнул поглубже и шагнул на пропет. В сотни футов от ворот хищники разожгли костры. В их свете я отлично видел лица наших гостей, звериные морды и искажённые человеческие лица. Покрытые чешуей или мехом тела, хвосты и клыки. Шабаш чудовища, садивший в город, завораживал. Джереми нетерпеливо подтолкнул меня, и мы, пригибаясь, побежали к правой баллисте. Два человека экипажа, маг со щитом и стрелок. Пропец справа и слева был разворочен попаданиями, но участок с баллистой был цел. Внизу, под стеной... Возвышалась небольшая куча камней, чью энергию погасили волшебством. Стрелок крутил ворот баллисты, жилы на его руках вздулись от напряжения. Вот очередная стрела положена в желобок, человек быстро и точно навел баллисту, замер на мгновение и спустил курок. Я проследил взглядом и увидел, что в щитах противника появилась брешь, в которую сейчас летели стрелы всех до единого защитника в стены. Снаряды накрыли группу фигурок, сидевших в медитации. Фигурки брызнули в стороны, но ушли не все. Две или три из них распластались на земле и исчезли. Джереми ловко бросил два здоровенных пучка стрел прямо к ногам стрелка и уже собирался прыгнуть обратно, когда маг крикнул, предупреждая о камне. Я обернулся, выискивая цель, так и уперся взглядом в обломок скалы, летевший прямо на меня. Щит лопнул со стеклянным треском, в голове вспыхнула резкая боль, а в 3 футах от моего лица в воздухе застыл валун размером с комод. Валун ухнул вниз, а я схватился за голову, стараясь унять цветные круги перед глазами. И тут я увидел следующий камень. Он летел точнёхонько вслед за первым. Необходимо было скостовать новый щит немедленно. Но моя голова, то, что я сейчас испытаю вторую вспышку этой боли, замедлила меня. Я понимал, что медлить нельзя, но рука моя вдруг ослабла, пальцы не слушались. Мак, прикрывавший баллисту, прыгнул ко мне, но он не успевал дотянуться. Камень ударил на 2 фута ниже моих ног и перебил опору. Меня сбросило со стены взорвавшимися под ногами досками, перекувырнуло в воздухе, а потом я увидел несущуюся на меня землю. Последним усилием воли я сложил пальцы в щит, а потом была резкая вспышка боли и темнота. Я очнулся в каком-то помещении на кровати. Кроватей было несколько, и некоторые были заняты спавшими. В окна пробивался серый утренний свет. Я вскочил на ноги, выскочил в соседнюю комнату. Там стоял стол, за которым сидела девушка и что-то писала на листке бумаги. Я внезапно осознал, что появился перед ней в одном белье. Кто-то снял с меня почти всю одежду и аккуратно сложил на тумбочке рядом с кроватью. Сообразив, я выполнил команду кругом, прежде чем девушка успела поднять голову. Облачившись Я снова вернулся к ней. Скажите, обратился я к девушке, где я нахожусь и что вообще происходит? Включите, пожалуйста, имя. Я включил голограмму. Девушка уткнулась в бумагу. "Мистер Мерсли, сказала она, вам предписано вернуться в штаб, как только вы очнётесь". Глядя на мою недоумённую физиономию, она вдруг улыбнулась. Ночной штурм отбит. У них кончились камни, а когда они попытались собрать те, что валялись под стенами, попали под такой огонь, что предпочли отступить. Штаб на площади у западных ворот. — А-а-а, Мерсли, вы вовремя. Скоро будет штурм, и на сей раз они войдут в город. Генерал был как будто весьма доволен таким положением вещей. — Сэр, вы не знаете, что случилось с моим отрядом? — Все живы, но баллисту потеряли. Нельзя было медлить со вторым щитом, Брайан. Я почувствовал, что мои уши горят. Здесь стояло множество знакомых лиц. Начальник разведки РКЛ и Том Галландс, и капитан Клодский, преподаватель полетов. «Прошу прощения, сэр». «Все в порядке, Мерсли. Зато вы придумали оригинальный парашют. Ваш щит погасил падение со стены и, по сути, спас вас от смерти. Весьма изобретательно». «Боже, я должен был прикрывать других». а вместо этого пропустил удар и чудом спасся сам. «Вы молодец, Мерсли!» — сжалился Абеликс. «Ваш боевой опыт теперь уже весьма солидный, и вы умеете находить общий язык с людьми. Я бы легко дал вам капитана». «Разрешите вопрос, сэр. Сколько людей мы потеряли во время штурма?» «Восьмерых». «А они?» «Около шестидесяти, и у них нет маны, кроме той, которую сейчас набирают маги». Однако не сомневайтесь, через несколько часов они войдут в город. Сторг начал атаку через два часа по полудни. Хищники шли прямо к воротам, прикрываясь щитами, уцелевшие баллисты вели огонь, в основном стараясь метить в левитировавших магов, которые сопровождали колонну. Немногочисленные защитники покинули стену в тот момент, когда маги противника выдвинулись к воротам, готовясь применить таран. Простое и мощное кинетическое заклинание. Первый же залп дал замечательный эффект. Ворота слетели с петель, словно были сделаны из пенопласта. В проёме показались полусферы щитов, и чёрное воинство начало входить в город. Левитировавшие маги приземлились на стены, собираясь воспользоваться оставленными баллистами, но их ждало разочарование. Защитники города срезали тетивы и забрали с собой рычаги взведения, без которых орудия были бесполезны. Мы стояли на западном конце площади и готовились к маневру, когда внезапно из-за домов с южной стороны показались люди. С десяток человек бегом бежали через открытое пространство, двигаясь на перерез противнику. Я разглядел одну из фигур и ахнул. «Назад!» — заорал обеликс, и я чуть не упал на землю от этого крика. Но они не остановились. Они шли прямо к чёрным воинам, и Селена высоко держала палку с белым флагом. "Остановитесь", кричала она, "ни шагу дальше!" "Он нет", выдохнул генерал. "Впереди ловушка", кричала Селена. "От имени мирных граждан города я хочу предупредить вас и остановить кровопролитие". Хищники замерли, глядя на женщину и её маленький отряд в 30 футах от них. Несколько ужасных мгновений стояла тишина, а потом один из черных воинов поднял руку, и в людей ударила первая цепная молния. Над площадью забился многоголосый вопль, тела людей выгибались в судорогах, а через мгновение полыхнул огонь, и горящие фигурки с воем бросились в рассыпную. Под ногами некоторых из них начала проваливаться земля, открывая ямы с кольями, и вдруг все изменилось. Смерть оказалась близко-близко, так близко, как не было ещё никогда. Огонь загремел, а Беликс и дома на западной стороне площади ожили. Сотни лучников занимали каждую крышу и каждое окно справа и слева от меня. Капитан Клодский, ваше место и место ваших коллег в воздухе, не давайте авиации стрелять по земле. Молодой человек молча присел, молниеносным движением раскинул руки и с вещой взмыл в воздух. За ним последовали ещё двое, а потом я сообразил, что приказ относится и ко мне тоже. Воздушный бой я представлял себе только теоретически, и то, что мне было известно по иероглафу ужас, управлять в полёте можно было кистью левой руки, правой можно было скостовать щит, но в этом случае ты не мог нанести противнику ни капли урона, разве что пойти на таран. Чтобы освободить обе руки, Мак должен был настроить полёт, а потом переключиться в боевой режим, сохраняя постоянную гравитацию и не контролируя положение тела в воздухе. Может показаться, что это легко, но поверьте на слово, это очень сложно. Поднимаясь, я услышал грохот. Хищники долбили таранами по площади, отыскивая ловушки, рядом со мной оказался Клодски. «Мерсли, работаем парами, вы со мной, цель на шестьдесят градусов на северо-восток, вы атакуете, я вас прикрываю!» «Принял!» — закричал я, задирая голову в поисках врага. Черные маги, до того сидевшие на восточной стене, взмыли в небо и теперь плевались фаерболами по зданиям, занятым нашими лучниками. Клодский указывал на одного из них, парившего на довольно большой высоте. Я активировал гравитацию и почувствовал, как многократно возрастает сопротивление воздуха. Клод ski летел в футах 8-10 позади и чуть ниже. Щит смотрел вниз на случай стрел и заклинаний с земли. Мне нужно было спланировать манёвр с учётом инерции, которая исказит любую намеченную траекторию в зависимости от моей скорости. Цель приближалась, враг заметил нас и вокруг его тощей насекомоподобной фигуры замерцал щит. Вторую руку он вытянул в нашем направлении и, не отводя щита, сделал какой-то жест. Клодский резко ускорился, готовясь отразить атаку, но ни волна электричества, ни испепелявшее пламя не ударили по мне. Лишь когда я попытался начать маневр, то понял, что произошло. На меня положили встан. Клодский что-то крикнул, но я не расслышал. Враг был уже совсем близко, я видел его внезапно расширившиеся глаза и, Он резко дёрнулся вверх, уходя от столкновения, и я пронёсся в паре футов от его нок на огромной скорости. Стан наконец-то спал, и я резко сменил направление гравитации, закладывая петлю, развернулся в воздухе и увидел противника не более чем в 30 футах. Его руки пылали. Я сложил правую руку привычным жестом, нащупывая энергетический жгут. Мы выстрелили одновременно. Моя молния ударила в его щит и расколола его, не причинив, впрочем, вреда магу. Тот же в свою очередь выпустил залп из сразу двух магических ракет, полетевших ко мне с разных сторон. Блокировать такую атаку одним щитом было гораздо сложнее, да и не было у меня времени на то, чтобы скостовать щит. Положение спас Клотски, ворвавшийся между мной и приближавшимися ракетами. От сильного толчка я перекувырнулся в воздухе и на мгновение потерял ориентацию в пространстве. А когда зафиксировался, то увидел, что вокруг противника зажигается новый щит. Мне нужно было атаковать его с двух рук. Я включил гравитацию в обратную сторону и внезапно почувствовал, что вестибулярный аппарат взбунтовался. Кишки, выкрученные гравитационным манёвром, не выдержали. Меня вывернуло, и поток рвоты хлынул в воздух, а дальше произошло нечто удивительное. Содержимое моего желудка полетело прямо в сторону противника, облепило щит, но не задержалось на нём, а просочилось сквозь, после чего изрядная часть попала на вытянутую костястую морду. Хищник инстинктивно поднял ладони к лицу, щит мигнул и погас. Я ударил по нему молнией, а через секунду в вывернутую судорогой фигуру врезалась магическая ракета Клодски. Гравитация наконец справилась с инерцией, и я полетел в обратном направлении. В моих пальцах начал сгущаться новый заряд. Тело противника всё ещё выгибалось под действием первого заклинания, когда я влепил в него второе. Разряд был таким сильным, что тело мага сломалось в нескольких местах, а потом перед моими глазами вспыхнул пустой индикатор маны. Гравитация сместилась в третий раз, и я вновь почувствовал бурную Меня могло спасти только отсутствие промедления. Я открыл инвентарь, но тот рванулся от меня прочь с такой скоростью, что я не успел выхватить бутылочку с синей жидкостью. Я падал и очень быстро. Уровень. Есть шанс, что я получил уровень. Я изо всей силы пожелал вложить очко характеристик в мудрость. Нужно выбрать навык, и мне в голову пришёл только один. Голос божества При этом я снова и снова повторял нужный жест пальцами обеих рук, и щит вспыхнул, а в следующую секунду я рухнул на крышу дома, за коленоне лопнула, а я неловко взмахнув руками попытался приземлиться на ноги, но рухнул навзничь и ужасно больно стукнулся головой. Здоровье упало ниже половины. Превозмогая боль, я поднялся и заковылял к краю крыши. Инвентарь слава творцу вызвался, и я немедленно выпил ману и здоровье. Всматриваясь в улицу под крышей, выпил ещё по одной того и другого. Где же я? Болван, есть же карта. Меня забросило чуть в сторону от главной улицы, и никакого активного движения внизу я не наблюдал, но на западе не переставая звонил колокол условным сигналом, и этот сигнал был отступление. Ополчение города отходило к западным воротам. С крыши вела узкая деревянная лестница. Я скатился по ней, едва не переломав себе ноги, и вышел на улицу. При одной мысли о том, чтобы улететь с крыши, меня начинало мутить. Нет уж, походим для разнообразия ногами, заодно сэкономим ману. Есть ощущение, что мне потребуется все до последней капли голубой жидкости, которая ещё есть в моём инвентаре. Я повернулся на запад и припустил по улочке, внимательно вглядываясь в карту.